Издательство «Эксмо» представляет. Дэвид Джексон. Игра начинается. Понедельник, 3 июня, 23.49. Они здесь. Пришли за нами. Быть того не может. А откуда им знать? «Какая разница? Пронюхали как-то. А кто это, по-твоему?» Броган, вытаращив глаза, смотрел, как за окнами мельтешат синие всполохи. Сирены не работали, только мигалки. Его надеялись застать врасплох. «Надо уходить! Живо!» Броган кинулся обратно в гостиную. Схватил рюкзак, мельком глянул на хозяев, сидевших за столом. — Был рад знакомству. Спасибо, что приютили. Ответа дожидаться не стал. Быстрым шагом пересек кухню, открыл дверь во внутренний дворик и ступил в объятие ночи. Слева в соседском саду слышались шепот и торопливые шаги. Броган свернул направо, заскочил на садовую тачку и перемахнул через забор. Луч фонарика, прорезав темноту, наткнулся прямо на него. «Он здесь!» — раздался крик. И тут же. «Полиция! Стоять! На землю!» Было два выхода — послушаться или бежать. Однако он поступил по-своему. Ринулся прямиком на полицейского и с размаху ударил его ногой в грудь, так что тот отлетел к стене дома. Не замешкался ни на секунду. «Эй, это же представитель полиции, если трону его, мне конец!» Не подумал, что у того могут быть жена, дети. В голове стучало лишь одно. Этот тип в униформе не дает ему сбежать. Он замахнулся и, не колеблясь, обрушил кулак на горло противнику. С такой силой, что, наверное, забил трахею прямиком в позвоночник. Полицейский упал на землю, сепя и задыхаясь. Голоса вокруг зазвучали громче. Петля смыкалась. Броган бросился бежать. С легкостью перепрыгнул через очередной забор. Потом еще один и еще. Повсюду вспыхивал свет. Лаяли собаки. На крыльцо одного дома выглянул мужчина в пижаме. Удивленно посмотрел на беглеца и поспешил уйти. Броган бежал дальше. Он был здоров, полон сил и не думал о последствиях. «Когда-нибудь его поймают». Вечно бегать не получится. Однако пока удача ему улыбалась. Вторник. Четвертое июля. 0 1 Центральные дороги Броган обходил стороной. Знал, что там опасно. А еще он знал, что в городских переулках долго не протянет. Полиция прочешет каждый сантиметр. Они давно его ищут, а теперь, после нападения на собрата, будут старательнее вдвойне. Беда в том, что спрятаться негде. Он надеялся переждать еще несколько дней в доме Картеров. Гости к ним не ходили, по телефону никто не звонил. У них было вполне уютно. Правда, хозяева не очень обрадовались его компании. Квартиранты вроде Брогана нормальным людям от чего то не по душе. Интересно, как о нем узнала полиция? Где он оплошал? — Наверное, слишком шумел. Зря ты громко включал музыку, сам знаешь. — Да, было дело. Но я включал ее не просто так. Рев лопастей вернул его в реальность. Броган вскинул голову и увидел над собой вертолет. — Они ищут нас. — Да, я знаю. — Нужно где-то спрятаться. — Если нас заметят, конец. — Да знаю я, чтоб тебя. — Дай подумать. Он сменил направление, надеясь сбить полицию со следа, и уже понятия не имел, где находится Все здания здесь были одинаковыми. Стоящие в притирку дома выстроились в бесконечные ряды. Изредка попадались закрытые пабы или магазинчики. На стенах порой мелькали граффити. И тут Броган увидел его. Заброшенный дом с заколоченными окнами и дверьми словно обещал закрыть на все глаза и не выдать. Броган пересек улицу и шагнул в проулок возле дома. Осмотрелся, не выглядывает ли кто из соседей в окна. Подскочил, ухватился за край забора, подтянулся и спрыгнул во двор, забетонированный лет сто назад. Теперь бетон раскрошился, став похожим на мрамор, и в трещины пробивались сорняки высотой по пояс. В слабом лунном свете Броган осмотрел заднюю дверь. Проем закрывали доски из фанеры, привинченные к дверной раме. В рюкзаке у Брогана хранились вещи, которые нормальные люди обычно с собой не носят. Вместо ломика, слишком шумно, он достал отвертку. Принялся осторожно отвинчивать доску, прикрывавшую нижнюю часть двери, и каждый шуруп складывал в карман, на случай, если сад будут обыскивать. Броган старался предусмотреть каждую мелочь. Отодвинув доску, он увидел, что дверь прочная, а вот замок из дешевых, самый примитивный. Достав набор отмычек, Броган вскрыл его в два счета. Верхние доски трогать не стал. Поднырнул под них и пролез в дом, после чего вернул нижнюю доску, как было, и закрыл за собой дверь. Внутри оказалось темно, хоть глаз выколи. Броган снова полез в рюкзак и вытащил фонарик. Включил его, направил на дверь и, увидев две крепкие щеколды, задвинул обе. Оглядевшись, он понял, что попал на кухню. Правда, из мебели здесь осталась лишь раковина, дряхлая плита и единственный деревянный стул. Броган щелкнул на пробу выключателем. толку Впрочем, это было ожидаемо. Газ, наверное, тоже отключили. А что с водой? Он подошел к раковине, открыл оба крана. Ничего, даже шипение. Обыскав шкафы, Броган нашел пару банок с чистящими средствами бутылки отбеливателя, треснувший пластиковый кувшин, ржавый консервный нож и жестянку с гвоздями и шурупами. — Отлично. Что еще мужчине для счастья надо? Под раковиной обнаружился запорный кран. Броган попытался открыть его, но пользы это не принесло. Видимо, воду отрубили от главной магистрали где-то на улице. Он по-быстрому осмотрел оставшиеся комнаты. Гостиную, столовую, ванную, две спальни. Единственное, что порадовало, это старый матрас, валявшийся на полу в одной из комнат. Наконец-то можно будет выспаться. Он вдруг понял, что чертовски устал. — Спать нельзя, а? Это еще почему? Про руки забыл? Глянь на них. Броган закатал рукава и вздохнул. Снова спустился по лестнице. На кухне выключил фонарик, Открыл заднюю дверь и отодвинул доску, чтобы выползти наружу. В воздухе пахло чем-то сладким. Вдалеке гудел вертолет. Какое-то время здесь можно будет отсидеться. Но недолго. Все равно придется вылезти за едой и питьем. Броган прошел вдоль стены к дальнему углу сада. Там стояла бочка с дождевой водой. Он ее заметил, когда перелезал через забор. Наклонился, заглянул внутрь. С гладкой поверхности на него уставился бледный диск луны. От воды воняло, но пить он и не собирался. Опустил в воду руки. По лунному лику поплыли, расправляясь темные завитки. Броган принялся смывать с ладоней кровь убитой им пары. вторник 4 июня 807 он так и не понял от чего проснулся и который нынче час было слишком темно броган зашарил руками по ковру неприятно твердому и липкому нащупал фонарик схватил его включил яркая вспышка резанула по глазам пришлось проморгаться прежде чем смотреть на часы почти восемь Он подумал, не вздремнуть ли еще, но тут заметил, какой затхлостью унесет от матраса. И в голове забегали тревожные мысли о крошечных тварях, которые могут жить в его сыром, проросшем грибком нутре. Он сел и посветил фонариком на стену. Обои в цветочек местами отклеились. В углу темнело пятно плесени, ужасно похожее на счастливую рожицу. «И тебе доброго утра!» — буркнул Броган. «Что у нас на завтрак?» «Ты с кем разговариваешь?» «Очевидно, что с тобой. Я на смайлик совсем не похож. Или ты меня таким представляешь?» «Ну...» «Лучше молчи. И, возвращаясь к твоему вопросу, ничего. На завтрак у нас ничего. Надо было готовиться заранее. Я говорил тебе положить еды в сумку на всякий случай. Но ты разве меня слушал?» У Брогана сердито заурчал желудок. — Вот, видишь, даже твои кишки со мной согласны. К тому же у Брогана пересохло во рту. Пить хотелось сильнее, чем есть. Сейчас бы чашечку свежемолотого кофе и английский завтрак вдобавок. Желудок взвыл еще громче. Он встал. Что там на улице, солнце или пасмурно? Дождя вроде не слышно. Тут он долго не протянет. В темноте, без еды. Или с голоду умрет, или свихнется. Ага, свихнется. Многие сказали бы, что с этим пунктом ты справился уже давно. Может, они и правы. Все в жизни относительно. Что одному человеку норма, для другого полный бред. Но так устроен мир, разве нет? Разнообразие придает вкус жизни. И смерти. — Да, парочка смертей определенно избавляет от скуки. Полиция за последние несколько часов наверняка в этом убедилась. Им, думаю, скучать не приходится. Глядят сейчас на изуродованные трупы Картеров и думают, что, черт возьми, творилось в башке у убийцы. — Ну и пусть думают. Мы им ничего объяснять не обязаны. Делаем, что хотим, вот и все. Броган еще раз прошелся по дому. Вдруг ночью проглядел что-нибудь полезное. В коридоре вдоль стены лежала деревянная лестница. Интересно, почему прежние обитатели ее не забрали? Впрочем, понятно, старая и гнилая. Скорее всего, развалится, едва залезешь на первую ступеньку. В соседней спальне стоял плетеный стул с огромной дырой в сиденье. В шкафчике над раковиной нашлись грязная зубная щетка, и полупустая бутылка ополаскивателя. Гостиная и столовая на первом этаже оказались совершенно пусты. Даже ковры и те забрали. Броган угрюмо прошел в кухню, выключил фонарик и уставился в темноту. В красках, представляя, как гудит холодильник, шипят сосиски на сковороде и булькает закипающий чайник. «Не мучай себя. Справимся. Не впервой». Да, конечно. Он снова включил фонарик и уселся на единственный стул. На улицу выходить нельзя, только не среди бела дня. Его поймают в два счета. Надо ждать, когда стемнеет. Из одной темноты нырять в другую, а ждать еще долго. Давай сыграем. Во что? В убийство звезды. Каждый выбирает знаменитость, которую хотел бы прикончить, и описывает, как будет ее убивать. Победит тот, у кого получится достовернее. Нет, в это я играть не буду. Как хочешь. Просто предлагаю скоротать время. Броган выключил фонарик, чтобы не разряжать зря батарейку. И просидел, как ему казалось, все утро. Однако, когда он снова посмотрел на часы, прошло меньше часа. Вот черт. Он поднялся в ванную, шумно опорожнил мочевой пузырь, но воду спускать не стал. Вдруг в бачке что-то осталось. Вряд ли, конечно, но лучше поберечь запасы. Броган снова вышел в коридор. В свете фонарика опять мелькнула лестница. Какого черта она вообще здесь валяется? Эй, гений, а зачем, по-твоему, нужны лестницы? Чтобы лазить по ним, тупица? Броган посветил наверх. — А, точно, вот он, люк в потолке. — Ну что, проверим? Все равно заняться нечем. Лестница, стоило ее взять, натужно заскрипела, будто вот-вот развалится. Броган оттащил ее в нишу за перилами на лестничной площадке, верхним концом поддел крышку люка и лишь потом водрузил на место. Посветил в люк фонариком. Ничего не видать, только стропила и нижнюю сторону черепицы. Вряд ли стоит на что рассчитывать. Он принялся взбираться по лестнице. Одна ступенька, вторая. Замер, покачал лестницу из стороны в сторону, проверяя, выдержит ли она его вес. Та шаталась, но разваливаться не спешила. Броган стал взбираться дальше. Выше и выше, пока не просунул голову с плечами в люк. Огляделся, светя фонариком, и понял, что только потратил зря время. На чердаке валялась одна лишь картонная коробка. Ладно, раз уж взялся. Передвигаться по чердаку было непросто. Половиц не хватало, приходилось нащупывать ногами балки, чтобы не рухнуть сквозь тонкий настил прямиком в коридор. Броган осторожно дополз до картонной коробки. Толкнул ее на пробу, надеясь, что содержимое не даст ей опрокинуться. Однако та от малейшего толчка легко проехала по полу. Совсем пустая. — А ты чего ждал? Королевских сокровищ? — Не знаю. Чего-нибудь. Чего угодно. — Так не бывает. Люди обычно оставляют после себя только всякий хлам. если Не умирают раньше времени, разумеется. Броган уныло опустил плечи. Все-таки хотелось бы иногда получать от жизни приятные сюрпризы. Может, и убивать пришлось бы реже. Он вздохнул, осмотрелся напоследок и направился обратно к люку. И тут кое-что заметил. — Нет, ты только глянь. В дальнем углу стена, отделявшая этот дом от следующего, Оказалось, с прорехами. Видимо, строители решили сэкономить на кирпичах, поэтому возвели ее не до самой крыши, а лишь до середины, и в отверстии виднелся соседний чердак. Брогана охватило возбуждение. Так можно пробраться в дом к соседям. — Чего ждешь? Лезь давай! Переступая с балки на балку, он добрался до стены. Кирпичи доходили до уровня груди и хотя в свете фонарика было видно, что соседский чердак такой же пустой, Броган не спешил отчаиваться. Под чердаком был целый дом, а в нем много чего интересного. Наверное, даже люди, с которыми можно будет поиграть. Положив фонарик на стену, он перелез на ту сторону. Снова взялся за фонарик и огляделся уже внимательнее. Планировка оказалась такая же, как и в соседнем доме, Но главное, отсюда можно было пробраться в следующий. Господи, это же золотая жила! Кажется, отсюда можно попасть в любой дом на улице. Куда нам торопиться? Давай по очереди. Ха -ха, так веселее!» Броган подошел к люку, лег поперек балки, прижался ухом к деревянной крышке и прислушался. Снизу не доносилось ни звука. Приподнял крышку, Нужно проверить, не скрипят ли петли. Тишина. Приоткрыл люк сильнее и выглянул. Как и в первом доме, лаз на чердак располагался в нише за перилами. Лестницы не было, но под люком стоял комод, из которого выйдет удобная ступенька. Броган прислушался. Тихо. Только тикают часы. Наверное, дома никого нет. Скорее всего, хозяева на работе. Он хотел уже полностью открыть люк и чуть было не выронил крышку, когда услышал свое имя. Вторник, 4 июня, 9.02. В последний раз Томаса Брогана видели в районе Мэйхелла. По сведениям полиции, он чрезвычайно опасен. Броган улыбнулся отчасти радуясь, что голос доносится из радиоприемника, отчасти из гордости за обретенную славу. Забавно стать знаменитостью благодаря стольким смертям. Хотя официально Томаса Брогана не называют главным подозреваемым в убийстве Читы Картеров, по всей видимости, он причастен к их смерти. Брогана объявили в розыск две недели назад, когда обнаружили тела его родителей. Есть подозрение, что он виновен в серии других подобных преступлений по всему городу, хотя в полиции эти сведения не подтверждают. Броган улыбнулся еще шире. Очевидно, что полиция паникует, но при этом старается не волновать зря общественность. — Они знают, что ты сделал. — Я в курсе. — Знают, где и кого. — Я в курсе. Долго же эти идиоты соображали, что к чему ты да сейчас, наверное, ничего не поняли бы, если бы ты не убил родителей. — Ага. — Стой-ка. Ты меня в чем-то обвиняешь? — Нет, и не думал. — Потому что, насколько я помню, это была твоя идея. — Естественно. Я не собираюсь перекладывать ответственность. Твои родители всегда были в списке с самого начала. Вопрос стоял только один. — Когда именно? Броган вдруг услышал другой голос. На этот раз живой, почти заглушенный радио. «Элси!» По лестнице поднималась женщина. Броган опустил крышку люка и шагнул туда, где радио орало громче всего. «Элси, убавь звук! Ты мешаешь соседям!» До Брогана донесся другой голос, слабый и хриплый, так что слов было не разобрать. Радио смолкло и гостья заговорила снова. — Элси, что ты сказала? Я тебя не слышала из-за шума. — Что? — Я сказала... — А, ладно, забудь. Давай-ка тобой займемся. Разговор на минуту прервался. Потом. — Вот. Теперь ты меня слышишь? — Я и раньше все прекрасно слышала. — Потому что радио орало на полную громкость. — Элси, так нельзя. Ты мешаешь соседям. — Так им и надо, этим бездельникам. Кто бы сомневался. Я бы тоже маялась от безделья, если бы моя соседка так шумела. — Почему бы тебе самой не включать слуховой аппарат? — Я же говорила, он мне свистит. — Радоваться надо. Мне уже давно никто не свистел. Женщина разразилась лающим смехом, но Элси, кажется, не оценила шутку. — Ладно, — продолжила гости — Давай я тебя умою и одену. Что будешь на завтрак? — Кукурузные хлопья. — Хорошо. А они у тебя есть? — Нет. Броган снова улыбнулся. Старушка ему уже нравилась. Он последовал вслед за голосами в ванную, потом обратно в спальню. Здорово получается. Можно следить за хозяевами, а самому оставаться незамеченным. Все равно, что муха на стене. Из разговора он узнал многое. Хозяйке дома было восемьдесят девять, и жила она одна. Второй голос принадлежал сиделке по имени Кэрри, которая приходила дважды в день, утром и вечером. Других визитеров в доме не бывало, только некий Редж из доставки еды, очередной, по словам Элси, бездельник. Броган услышал, как хлопнула входная дверь. Кэрри вышла из дома. Спустя минуту загудел двигатель, отъехала машина. Элси снова осталась одна. Точнее, она так думала. — Что скажешь? Может, спустимся? Нет, — Нет-нет-нет, рано. — Ей восемьдесят девять. Что значит рано? Да она будет счастлива погибнуть от рук молодого серийного убийцы, лишь бы не мучиться больше слабоумием, недержанием и что там еще бывает в старости. — Если я... Убью Элси, нам придется уйти. И что ты предлагаешь? В ответ Броган посветил фонариком в сторону следующего дома. Встал и, осторожно ступая по деревянным балкам, подошел к перегородке. С легкостью забрался на нее и спрыгнул на ту сторону. Очередная мрачная пустота. Ни половиц, ни света, ни пустых коробок. Что же там внизу? Как и в доме Элси, он улегся на балки и прижался ухом к крышке люка. Снизу доносились два голоса, женский и мужской. Кажется, хозяева ссорились. Броган приподнял крышку и заглянул внутрь. Внизу не было ни лестницы, ни мебели. Спускаться и лезть обратно будет нелегко. Теперь голоса зазвучали отчетливей. Хозяева, видимо, были на первом этаже, но даже с такого расстояния все было слышно. «Она же дура полная!» — говорил мужчина. «Не понимаю, зачем ты вообще ее слушаешь? Какой из нее врач? Даже пластырь накладывать не умеет!» «Она читала в интернете», — ответила женщина. «Ах, в интернете! Ну, тогда все правильно! В интернете же всему можно верить!» Она сказала, это похоже на разрыв межпозвоночного диска. И тебе надо сделать рентген. Барбара Льюис столько советов надавала, на две жизни хватит. Знаешь, кого она отправляла к врачу в прошлый раз? Нет. Кого? Ральфа. Он разве болен? Еще бы. По словам Барбары, Ральф страдает ожирением и скоро помрет от инфаркта. Нет у него никакого ожирения. Просто кость широкая. Вот и я так думаю. Поэтому твоей Барбаре Льюис ни капельки не верю. И к врачу не собираюсь. Просто спину потянул, и все. Через пару дней пройдет. — Хорошо бы так. Потому что одна, без твоей помощи, я по уже не справляюсь. И на всякий случай записала тебя на прием. — Прием? Какой еще прием? — О чем мы вообще разговариваем? Прием у врача, разумеется. — Пэм, я же сказал, что не пойду ни к какому... — Слушать ничего не желаю. Пойдешь, как миленький. — Когда? — Завтра в три. — Значит, ты поедешь со мной. С этой своей спиной я не... Да, — Да-да, Джек, я помню, что у тебя болит спина. Устала уже слушать. — Как мило. — Мой тебе совет, Пэм. Не вздумай записываться на курсы медсестер, ладно? Броган слушал дальше. Он узнал, что Джек работает в городском совете. Пэм недавно уволилась из регистратуры при стоматологии и теперь изредка помогает в благотворительном магазинчике. Есть дети, как минимум двое. Давно уже выросли и улетели из родительского гнезда. Скорее всего, Джеку и Пэм около пятидесяти. Броган закрыл люк и задумался, что делать дальше. Мне здесь не нравится. Душно, неудобно и от пыли в горле першит. Знаешь, от дешевых стройматериалов бывает рак. Еще один дом и возвращаемся. Впрочем, когда Броган пролез на четвертый чердак, то увидел, что дальше идти и некуда. Следующая стена возведена до самой крыши. Здешний чердак выглядел куда более многообещающим. Поперек балок лежали деревянные доски. И передвигаться было проще, хотя почти все пространство оказалось заставлено ящиками, чемоданами и большими пакетами. Броган решил, что надо будет обязательно в них порыться но пока его занимала складная лестница, установленная возле люка. Входить в дом и выходить будет проще простого. Броган снова прислушался и осторожно приподнял крышку люка. Коридор и лестничную площадку недавно отремонтировали, выкрасив стены в нейтральные светлые тона. В углу ниши стоял шест, чтобы открывать крышку и вытягивать лестницу. Прямо-таки готовились к визиту гостя. Негоже будет разочаровывать хозяев. Внизу царила гробовая тишина. Ни голосов, ни собачьего лая. Даже часы и тени тикали. Однако это вовсе не значило, что дом пуст. Перед тем, как спускаться, хорошо бы собрать больше информации. «Предупрежден, значит, вооружен» и все «Предупрежден, значит, вооружен» и все такое. Броган закрыл люк и сел, прижав колени к груди. «Итак, кто будет первым? Кто же станет нашим клиентом?» «Эники, беники!»